Глава 3. Прохождение пути с целью обретения большей силы невозможно, потому что первые ее проявления уводят человека в сторону в ситуацию пестования своих способностей и самоутверждения. А там, где эго постоянно укрепляется, обычно не ищут его исчезновения. Слабым на пути приходится стать сильнее, иначе они не смогут не очиститься. не развить осознанность. Став сильными, им придется выбрать между сохранением личной силы и продвижением к Богу, потому что именно отказ от нее является ключом к прохождению главных этапов пути. Пока ты держишься за свои таланты и способности, за знания, опыт и достижения, ты не готов к служению. Каждый этап пути начинается с чистого листа. И чем больше ты пытаешься протащить с собой, тем труднее будет пройти дальше. Потому что в этом путешествии существует строгое ограничение по весу багажа Сила не может быть самоцелью, но она объективно является следствием твоего взаимодействия с Богом и приближения к Нему. Когда ты молишься и ситуация меняется, когда ты имеешь ответ на большинство своих молитв, Это сила твоей молитвы или сила Бога? Как здесь отделить одно от другого? Как не возомнить себя святым человеком? Гурджиев писал, что его личная сила в купе с навыком гипноза стала препятствием на его пути. И осознав это, он дал обет, что будет использовать свои навыки и силу только для исследования и поиска истины. Хитрые умы к этой формулировке сможет привязать что угодно, но сам подход в виде добровольного отказа и ограничения в применении обретенной силы является верным. Для того, кто уже познал искусство следования воли Бога, выбор ясен и прост: ты должен использовать силу только для выполнения предписанного и только там, где она действительно нужна. Всякого рода эксперименты возможны только тогда, когда они не противоречат явленной воле и не становятся формой духовно-мистической самодеятельности. Когда ты уже научился не наделять важностью каждое свое действие и не привязывать его к плодам, когда ты уже не склонен постоянно пользоваться местоимениями «мой», мою и «моими», тогда ты становишься готовым к тому, чтобы Господь наделял тебя силой, которой ты сможешь пользоваться без ущерба для себя и окружающих. Но если тебе все еще кажется, что ты должен кого-то спасти или кому-то помочь, то твой разум замутнен и полон иллюзий.